Глава 41. Нечего терять, кроме цепей. Социальный кризис. В романе «Тяжелые времена» Чарльз Диккенс изобразил типичный английский фабричный город в самом начале XIX столетия. То был город из красного кирпича. Вернее, кирпич был бы красным. Позволь ему копоть и пепел. А так он, неестественно красно-черный, походил на размалеванное лицо дикаря. То был город машин и высоких фабричных труб, и дым свивал над ним нескончаемые змеиные кольца. Были там и река, лиловая от зловонной краски, и бескрайние громады многооконных зданий, где с утра до вечера властвовали грохот и дрожь. Это сцена – стоп-кадр промышленной революции. Этим термином историки обозначают стремительные перемены в европейском и американском обществах в XIX веке. Промышленной эту революцию называют потому, что большую часть перемен можно возвести к новым методам производства. Фабрики означали города, города означали людей, а люди означали проблемы, много проблем. Выросли города – Появилось больше механизмов, больше машин. И это стало для христианства новым и сложным вызовом, своего рода подставки для уже имевшегося кризиса с духом эпохи. И как же христиане ответили на этот социальный кризис? Многие критики по сей день настаивают на том, что христианство не противостояло кризису, а только сбежало от него. В наше время обширные территории, на которых некогда господствовали христианские ценности, теперь под контролем марксистских правительств. И даже на так называемом христианском Западе немногие сейчас видят хоть какую-то связь между их религией и местом их работы. Но что общего у света с тьмою или у церковного алтаря с домом профсоюзов? Новый фабричный мир Индустриальный город – загадка для многих верующих. Они не понимают его скрытых механизмов, они боятся его грехов и преступлений. Но во всей своей истории христианство было и консервативной, и радикальной силой. Это не изменилось и в дни промышленного кризиса. Во Франции произошла политическая революция, а в Германии – интеллектуальная. Англия породила промышленную. У нее, как у передовой торговой и финансовой державы, были и рынки, и деньги для производства товаров. В конце 18 века во многих отраслях промышленности совершались прорывы, повышающие производительность. Но самым важным было использование пара. Джеймс Уатт, 1730-1819 годы, шотландский гений из университета Глазго, Нашел способ управлять подачей пара и приводить в поступательное движение поршень в закрытом цилиндре. Вскоре паровые двигатели стали использовать для производства тканей, а затем для управления локомотивами и кораблями. Впервые у производителя был источник энергии, и теперь ветряные мельницы и водяные колеса не зависели ни от климата, ни от времени года. Фабрика стала символом нового промышленного порядка. Мощность и механизмы позволили повысить производительность. И чтобы управлять машинами, людям пришлось покинуть свои коттеджи, ткацкие станки и поля и присоединиться к рабочим на фабриках. Жизнь резко изменилась. Для многих исчезли села и городки, где ритм работы определяли день и ночь, сев и урожай пришли точность и режим фабричного мира. Божье солнце затмили клубы дыма, ему на замену явился заводской свисток, символ времени человека, а не Бога. Промышленная революция значительно увеличила богатство человечества, но принесла немало зла рабочим, которых сгоняли точно скот, на постоянно растущие фабрики европейских и американских городов. На первых заводах не было даже самой элементарной санитарии. Люди сплошь и рядом получали увечья, а в соответствии с общим английским правом любой несчастный случай с работником считался результатом его собственной небрежности. Работодателя к ответу никто призвать не мог. Не было ни системы оплаты труда, ни медицинской страховки. Искалеченного работника, скорее всего, просто выбрасывали на улицу, беспомощного и нищего а его работу отдавали одному из многих тысяч, стекавшихся в новые города в поисках заработка. Женщины и дети работали наравне с мужчинами. Нищета часто внуждала женщин трудиться почти до самого дня родов и возвращаться на работу вскоре после рождения ребенка. На многих фабриках работали дети 4-5 лет. А рабочий день длился 12, а то и 15 часов каторжных работ за мизерную плату. Рабочие и их семьи жили в одной комнате в грязном доме, и им еще везло, если не приходилось делить угол с другими семьями. Ужасные улицы вокруг были завалены мусором, канализации никто не строил и кругом царило зловоние. Старый классовый конфликт между аристократами и средним классом, разгоревшийся в Западной Европе в первые годы XIX века, закончился триумфом буржуазии. С их победой пришла экономическая философия принципа невмешательства. Теория утверждала, что социальные беды индустриализма не исправить. Каждый должен сам преследовать собственные интересы, тогда все само собой придет к общему счастью. Учебник этого мышления, богатство народов Адама Смита, утверждал, что общество больше всего выигрывает от конкуренции. Кто больше произведет, тот больше и получит. Да, правительства несут ответ за защиту жизни и имущества, но не должны вмешиваться в бизнес. А интересам общества лучше всего служат свободные действия законов спроса и предложения. Впрочем, городская рабочая сила не имела доступа к преимуществам этого состязания. У рабочих не было ни собственности, ни права голоса для изменения условий. И в XIX веке они боролись за доступ к избирательным бюллетеням или другим средствам власти. Первую атаку на философию невмешательства, исповедуемую капиталистами, повела новая идея – социализм. На этой стадии термин еще не значил «движение воинствующих рабочих». Это была теория, осуждавшая сосредоточение богатства. Она требовала передать власть над производством обществу или рабочим. Прежде всего, социалисты настаивали на том, что над экономикой должны властвовать гармония и сотрудничество, а не безжалостная конкуренция. Эти ранние социалисты мечтали об утопии. Их теории образцовых сообществ были основаны на наивном представлении о том, что люди, по сути, своей, любят друг друга и могут счастливо жить вместе. Но именно капиталистическая конкуренция поставила их друг против друга. Многие проблемы индустриального общества склонялись к одному вопросу собственность. Есть ли у человека естественное и неотъемлемое право владеть вещами? Церковь всегда говорила, есть. Казалось, это воплощено в 10 заповеди «Не желай дома ближнего твоего», «Не желай жены ближнего твоего», «Не вала его», «Ничего, что есть у ближнего твоего». Те, кто отвергал этот принцип, считались еретиками. Но до 19 века еще никогда не случалось такого, чтобы собственности было так много, а владетелей так мало. Уже не тысячи, миллионы были лишены всего». Римской черни хватало хлеба и зрелищ. Но теперь в более позднюю эпоху исчезло и то, и другое. Бедным не давали ни зерен, ни карнавала. Голод терзал низшие классы, а средние все больше и больше чувствовали, что они под угрозой. Церкви были не в том положении, чтобы решительно высказываться в дни кризиса. Склонность нашей эпохи отделить церковь от государства оставила их без политической платформы. Конституция США запрещает федеральному правительству превращать любую церковь в религию страны. Английские реформы 1830-х годов лишали церковь Англии многих традиционных привилегий. А в странах, где было много католиков, особенно во Франции и Италии, царили антиклерикальные настроения, и это ограничивало власть церкви. Если коротко, то церкви были просто устранены с арены, где принимались важные решения. И в самих церквях, и вне их стен христианство понимали все более узко. Не критиковалось ничего, кроме чисто духовных материй. И все больше рабочих считало церкви и христианскую весть чем-то неуместным или просто бессильным говорить о трудностях, выпавших человеку в эпоху машин. Маркс, пророк новой эры. Впрочем, и в ту эпоху звучали голоса новых пророков. В 1848 году почти незамеченным появился Карл Маркс, проповедующий новую форму социализма. Маркс критиковал христианство, утверждая, что оно противоречит само себе и стоит на стороне богатых угнетателей, как и религия в целом. Христианство было орудием в руках богатых, чтобы угнетать бедных. Христианская проповедь побуждала бедных терпеть несправедливость здесь и сейчас, обещая награду на небесах. Христианство вводило людей в заблуждение высокими и отвлекающими разговорами о благородных идеях. Вместо этого Маркс утверждал, что нынешние обстоятельства – итог конфликта социальных классов. И настало время для бедных восстать и силой изменить историю. Карл Маркс, 1818-1883 годы, родился в Рейнленде в Трире, в семье немецких евреев, обратившихся в христианство. Докторскую степень он получил после изучения идей философа Георга Гегеля. Маркс не сумел устроиться в университет, и ему пришлось зарабатывать на жизнь журналистикой. Он отправился в Париж, заинтересовался социалистическими идеями, и там началась его дружба с Фридрихом Энгельсом 1820-1895 годы, сыном богатого немецкого фабриканта, которая продлилась всю жизнь. В 1845 году французские власти изгнали Маркса, и он вместе с Энгельсом переехал в Брюссель. В январе 1848 года Маркс и Энгельс опубликовали знаменитый манифест коммунистической партии. Этот вдохновенный документ содержал практически все элементы того, что они стали называть научным социализмом. Он начинался зловеще. «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Манифест призывал к непримиримой борьбе с буржуазией, возвещал неизбежную революцию и триумф массы. И завершался суровым предупреждением. Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного неспровержения всего существующего общественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. После недолгого пребывания в Германии Маркс провел остаток дней в Лондоне, по большей части на грани нищеты. Во многом благодаря поддержке друзей, особенно Энгельса, он почти каждый день посещал Британский музей, где искал материал для книг, в частности, капитала. Что бы ни думали о марксистском социализме, никто не усомнится в том, что «Капитал» 1867-1894 годы – это одна из самых влиятельных книг современности. На какое-то время в XX веке почти полмира жило под властью правительств, основанных на марксизме. Как и в споре о рабстве, христианские движения проявили себя со всех сторон социального кризиса. Многие в церкви были капиталистами, владели фабриками, имели влиятельное положение в обществе. И многие стремились защитить философию невмешательства. Впрочем, во второй половине XIX века все больше христиан, католики и протестанты усердно трудились над улучшением условий труда рабочих. Им открывались четыре направления. Первый. Бросить вызов философии невмешательства во имя христианских принципов. Второе. Создавать христианские учреждения и облегчать страдания бедных и беспомощных. Третье. Поддержать формирование профсоюзов. И четвертое. Обратиться к государству за законодательством, направленным на улучшение условий труда. В римско-католических кругах еще в 1848 году Немецкий епископ Вильгельм Кеттеллер 1811-1877 годы говорил о проблемах фабричных рабочих в проповедях и книгах. Он в общих чертах дал католическое решение, указав на опасность и неограниченной капиталистической конкуренции и чрезмерного государственного контроля, к которому стремились социалисты. Он защищал право государственного вмешательства в дела капиталистов и право на частную собственность, вопреки тоталитарным тенденциям социалистов. И прежде всего он настаивал на том, чтобы работники имели право создавать собственные ассоциации и призвал к целому ряду реформ, включая участие в прибылях, разумный рабочий график, достаточное число выходных, проверку фабрик и регулирование женского и детского труда. В Англии заступником рабочих среди католиков стал кардинал Генри Эдуард Мэннинг, умер в 1892 году, обратившийся в католическую веру из евангеликов англикан. Еще в декабре 1872 года Мэннинг появился на собрании, посвященном делу фермеров. Это был мужественный поступок. Впервые в Англии римско-католический прилад так открыто принял сторону трудящихся. Вслед за этим он обратился к премьер-министру Гладстону с письмом, где просил о двух вещах – принять законы о запрете труда детей младше определенного возраста и решить вопрос с расселением. В 1874 году Меннинг выступил с лекцией «Права и достоинства труда», которым решительно защищал право рабочих на устроение организаций, призывал упорядочить часы работы и взывал к тому, чтобы люди наконец-то узрели, сколь ужасные пороки и злодеяния связаны с детским трудом. В США мирянин-католик тиренс Паудерли возглавил первый действительно эффективный рабочий профсоюз – Орден Рыцарей Труда. Этот союз был открыт для американцев всех верований, хотя изначально в нем было много католиков. Впрочем, в XIX веке чиновники католической церкви, в том числе и папа, боялись профсоюзов. Они слишком хорошо помнили конфликты с итальянскими масонами и политическими силами, желавшими объединить Италию. Орден рыцарей труда был под угрозой папского осуждения и, вероятно, смог избежать ее только тогда, когда в его защиту выступил Джеймс Гибенс архиепископ Балтимора и впоследствии кардинал. Папа Римский высказался о кризисе только в 1891 году. Позицию по вопросам отношения капитала и труда, которой предстояло стать основной для католичества, очертил стареющий Лев XIII – 1878-1903. Энциклика «Рерум Наварум», обратив внимание на злодейство, порожденное промышленной революцией, отвергала социализм и решительно защищала христианскую семью как самую жизненно важную ячейку общества. Впрочем, Лев XIII сделал особый акцент на том, что капиталисты обязаны поступать с рабочими по справедливости. Он защищал права католических рабочих на создание организаций, и на заключение сделок с владельцами собственности, а равно также их право на прожиточный минимум и разумный отдых. Капиталистическую монополию и промышленное рабство Папа критиковал наравне с социализмом, по крайней мере с тем социализмом, который он себе представлял. Трудящиеся в Англии В Англии, по большей части протестантской, поддержка рабочих классов исходила прежде всего от нонконформистских деноминаций. До середины XIX века рабочие профсоюзы были вне закона, но движение рабочего класса было с радостью принято нонконформистами, особенно приверженцами примитивного методизма. Многие из предводителей рабочего движения обучались у методистов как проповедники миряне, и привнесли в рабочие организации рвение, административные таланты и опыт проповедничества, полученный в методистских капеллах. Кроме того, нонконформисты были и предводителями крестового похода за трезвость, а также основывали приюты. Георг Мюллер из «Плимутских братьев», Чарльз Хэддон Сперджен, главный баптистский проповедник в Лондоне и методист Томас Стефенсен, Все они создавали христианские сиротские дома. Вперед, солдаты христианства! Ярчайший пример служения обездоленным – деяние евангелика-пиетиста Уильяма Бута 1829-1912. Своё служение он начал с методистской новой церкви, но вскоре оставил её и стал работать с лондонскими бедняками. Его проповеди на улицах лондонского Ист-Энда в 1864 году имели феноменальный успех. За 11 лет он основал 32 миссионерские станции, где проповедовали евангельскую весть и общественное служение среди нищих Лондона. Его работники, организованные по принципу военного отряда, вскоре стали называться армией спасения. Евангелик Бут стал генералом Бутом. В 1888 году генерал устроил тысячу британских корпусов и разослал патрули во многие другие страны. Его книга «Англия во мраке. Выход из тьмы» «In Darkest England and the Way Out» вышла в 1890 году, и в ней мрак, окутавший все английское общество, образно сравнивался с африканской тьмой, о которой писал Дэвид Ливингстон. Бут писал, что в Лондоне всего за год 2157 человек были найдены мертвыми, 2297 совершили самоубийство, 30 тысяч жили проституцией, 160 тысяч стали закоренелыми пьяницами и больше чем 900 тысяч пребывали за чертой бедности. В продолжение Бут рассказал о невероятных усилиях армии спасения. Картина отражала жесточайшие беды. Церковь Англии была столь повенчена с прошлым, что приспособиться к социальному кризису ей было неимоверно трудно. Новые приходы в индустриальных городах, растущих как грибы после дождя, требовали акта парламента. Это было дорого и грозило занять много времени. И в итоге новые городские массы, как правило, росли без какой-либо заботы церкви Англии. Впрочем, одно движение в ее рамках оказалось поразительным исключением – группа христианских социалистов. Богослов Фредерик Моррис, 1805-1872 годы, романист Чарльз Кингсли, 1819-1875 годы и юрист Джон Ладлоу, 1821-1911 годы были среди служителей церкви, считавших, что английским рабочим есть к чему прислушаться в Евангелии. За время своей краткой активности с 1848 по 1854 год христианское социалистическое движение всеми силами нападало на идею невмешательства. «Они выдвигают конкуренцию как принцип вселенского развития», — говорил Моррис в письме к Кингсли. Это ложь. И нам пришло время объявить о том, что это ложь словом и делом. «Истинный закон природы», — уверял Морис, — «в том, что человек создан жить в обществе. Люди осознают свою истинную суть, когда содействуют друг другу, как дети Божьи и братья во Христе». Предводители христианского социализма намеренно взяли на вооружение социальную метку. Они стремились провоцировать. Сам социализм казался им не более чем наукой, позволяющей достичь того, чтобы люди сотрудничали друг с другом, развитием христианства. Они верили, что христианская вера только поддержит общество, где все работают друг с другом, а не друг против друга. Достижения христианских социалистов были ограничены. Их мастерские сотрудничества были плохо организованы, и неуместно оптимистичны во всем, что касалось роли трудящихся. И, возможно, свой самый большой вклад они внесли в идеи, проникшие на дальний берег Атлантики, в Соединенные Штаты. В общих чертах рабочие в Англии XIX века медленно обретали и политическую власть, и лучшие условия. Постепенно, шаг за шагом, Англия отходила от прежней доктрины невмешательства, и улучшала жизнь своих трудящихся граждан. Дети могли работать только с 10-летнего возраста. Рабочий день как у женщин, так и у детей сократился до 10 часов. Фабрики стали проверять специально назначенные инспектора. Англия много дала трудящимся еще до того, как в Соединенных Штатах признали, что кризис вообще существует. Социальное Евангелие в Америке. «Социальное Евангелие» – так называлось главное движение в США, направленное на достижение общественной справедливости. К нему относились либеральные протестантские пасторы и профессоры богословия. Сколь-либо выделяющиеся организации они не создали, а решили действовать через уже существующие деноминации и политические силы. Сутью «Социального Евангелия» было убеждение в том, что спасительные деяния Бога касались не только отдельных людей, но и корпоративных структур. Если истинно то, что социальное благо и социальное зло коллективны по сути, они просто представляют собой сумму добрых и злых личностей, значит, считали они, христиане должны действовать во имя перестройки общественного порядка. Это часть их религиозной ответственности. Пророки социального Евангелия брали идеи из нескольких источников. В ревейвелизме, где под влиянием Дуайта Муди упор в значительной степени перешел на личность, была мечта о нравственной и христианской Америке. До гражданской войны духовное возрождение и реформы шли рука об руку. Скажем, Чарльз Финни побуждал обращенных переходить от опыта личного возрождения к социальной миссии, крестовому походу против рабства. Впрочем, лидеры социального Евангелия читали и работы европейских христианских социалистов Фредерика Морриса, Чарльза Кингсли и других. И, наконец, была новая теология. Прогрессивная ортодоксия Андаверской семинарии и кафедры Новой Англии дали общую модель убеждений всем ранним проповедникам социального Евангелия. Отцом-основателем этого движения был Вашингтон Гледдон 1836-1918 годы. В 1876 году он издал первую из многих книг, посвященных социальному Евангелию. Переехал из Новой Англии и большую часть тех дней, пока сохранял свое влияние, провел в первой конгрегационалистской церкви в Колумбусе, штат Огайо. В столице Огайо он и встретил борьбу за права трудящихся лицом к лицу. В его конгрегации были как работодатели, так и работники, и в дни промышленного раздора Гледдон с тревогой наблюдал за тем, как ширится пропасть между этими классами. В ряде вечерних проповедей он обращал внимание на проблему волнений среди рабочих и выражал уверенность в том, что в учениях Иисуса были заключены принципы верного устроения общества. Некое веяние духа реформации слышится в этом широко известном гимне. «О Господи, позволь с тобой идти дорогою одной! Скажи, как быть, когда гнетет мой тяжкий труд, мой груз забот!» Гледдон не был социалистом. Он держался идей частной собственности и частного предпринимательства. И все же он верил, что во многих отраслях промышленности возможно сотрудничество, и что железные дороги, шахты и организации, созданные в городах для служения обществу, должны действовать под контролем правительства. Если говорить о длительном влиянии, то ярким пророком социального Евангелия был Вальтер Раушенбуш 1861-1918. Уроженец Германии, баптист, в юные годы он был пастором в адской кухне, в бедном районе Нью-Йорка, и пытался дать христианский ответ на проблемы города. Книги, принесшие ему национальную славу, он создал в те годы, когда стал профессором церковной истории в Рочестерской богословской семинарии. Три его главные работы «Христианство и социальный кризис. 1907 год» «Христианизация социального строя» — 1912 год и «Богословие социального Евангелия» — 1917 год. Раушен Буш избегал утешительной доктрины человеческого прогресса и в своем воззвании к социальной ответственности опирался на идею о Царстве Божьем. Социальное Евангелие», — писал он, — «это древняя весть о спасении, только теперь она больше и сильнее». Евангелие, обращенное к личности, учило нас видеть греховность каждого человеческого сердца и вдохновляло нас верой в то, что Бог властен и желает спасти каждую душу, которая приходит к Нему. Но оно не дало нам достаточного понимания греховности общественного строя и его участия в грехах всех личностей, что в нем заключены». Социальное Евангелие стремится привести людей к покаянию в их общем грехе и сделать их совесть более чувствительной и современной. Главным примером греха в обществе, согласно пророкам социального Евангелия, была капиталистическая система. Спасение человека, говорили они, невозможно, пока система остается неизменной. И сторонники социального Евангелия по-разному смотрели на то, сколь великие перемены требовались для возрождения американской системы, но соглашались в одном – «Царство Божие без перемен не придет». Сколь сильно повлияло социальное Евангелие на деноминации. Многие богословские семинарии, стремясь откликнуться на запросы общества, переоформили учебные планы. Впрочем, главное знамение перемен проявилось в 1908 году, когда был создан Федеральный Совет Церквей. Едва ли не первым его свершением стало принятие социального символа «верой церквей». И он призывал ко многим улучшениям, которые позже сочли основными американские рабочие. Безопасность рабочей деятельности, оберегание пожилых работников. Установка минимального порога заработной платы и право на арбитраж. Во всей своей истории церковь пыталась улучшить земную жизнь человека, даже если готовила его к грядущей. И всегда давала возможность устремиться к будущей жизни столь решительно, что казалось, будто любая боль жизни нынешней для христиан совершенно неощутима. Социальный кризис минувшего века ясно это показал. Конечно, различные христианские движения, озабоченные общественными вопросами, столкнулись с угрозой умолить Евангелие до простой социальной активности. Но даже при этом они оставили нам всем важное напоминание. Христиане не могут проявлять заботу о вечной судьбе людей до тех пор, пока не научатся оберегать их земные нужды.